Глава двадцать шестая. Первая газета. «Когда я сказал королю, что я намерен постранствовать по Британии пешком, переодетый вольным гражданином, чтобы ознакомиться ближе с жизнью простого народа, он так и загорелся. До того это показалось ему новым, интересным и необычайным, и сейчас же объявил, что и он пойдет со мной, ничто не удержит его, он бросит все и уйдет». Он хотел отправиться тотчас же и таким манером вернуться в Камелот, но я убедил его, что этого нельзя. Дело в том, что он уже назначил день, когда он будет исцелять от золотухи. В таких вещах не годится откладывать и обманывать ожидания, тем более, что переждать пришлось бы один только лишний день. И кроме того, я находил, что ему следует предупредить королеву о своем уходе. При этих словах лицо Артура мгновенно опечалилось и омрачилось, и я уже пожалел, что заикнулся об этом, в особенности когда он грустно ответил: "Ты забываешь, что здесь сэр Ланселотом, а когда Ланселот поблизости, она не замечает, когда уезжает король и когда он возвращается". Само собой я поспешил переменить тему. Да, Геневра была красавица, нет спора, но все же, в общем, как жена она была довольно-таки нерадива. Я никогда не мешаюсь в такие вещи, а тут и подавно это было не мое дело, но мне такое ее поведение было очень не по сердцу, и я, не стесняясь, давал ей это понять. Неоднократно она спрашивала меня, «Сэр Босс, не видал ли ты сэра Ланселота? А вот о короле, небось, никогда не спросит». а если ей и случалось когда-нибудь беспокоиться о короле, меня, должно быть, не было поблизости, потому что я этого не замечал. Обряд исцеления болящих королевским прикосновением был обставлен превосходно, умело и внушительно. Король сидел под пышным балдахином, вокруг него сгруппировалось духовенство в полном церковном облачении. На виду у всех, выделяясь и своей фигурой, стоял маринел отшельник типа шарлатанов-лекарей, вводивший больных. На полу, вплоть до самых дверей, густою кучей сидели или лежали больные все на ярком свету. Все это было как будто нарочно подстроено, и больные, и духовенство все как будто позировали для картины, хотя в действительности этого не было. Болящих собралось всего до восьмисот. Дело шло медленно. Для меня в нем отсутствовал интерес новизны, так как я и раньше видал эти церемонии. Скоро мне это наскучило, но этикет обязывал меня высидеть до конца. Доктор был приглашен потому, что во всякой такой толпе многие только воображают себя больными. Многие, отлично зная, что они здоровы, жаждут лишь бессмертной чести телесного соприкосновения с королем. Иные, наконец, прикидываются больными только для того, чтобы получить монету, которая давалась исцеляемому одновременно с прикосновением. До сих пор исцеленному выдавалась маленькая золотая монетка стоимостью приблизительно в одну треть доллара. Если вы примете в расчет, как много можно было купить на эти деньги в те времена и в той стране, и какая обычная болезнь золотуха у всех, кто еще не лежит в могиле, вы поймете, что это ежегодное целительство обходилось казне очень дорого, и что она в свой черед потом сдирала кожу с плательщиков налогов, чтобы покрыть этот расход. И потому я про себя решил исцелить саму казну от этой королевской болезни. King's Evil. Золотуха. «За неделю до отъезда из Камелота на поиски приключений я удержал в казначействе шесть седьмых осигновки нацеления, а на последней седьмой велел начеканить никелевых пятицентовых монеток и вручить их все секретарю департамента королевской болезни с тем, чтобы он вместо каждой золотой монетки выдавал по одной никелевой. Я немножко побаивался, что это истощит наш запас никеля, но все же полагал, что его должно хватить». В принципе, я не одобряю фальсификации товара, но в данном случае я считал это не слишком уж недобросовестным, ведь это же как-никак был подарок, а даренное вино можно сколько угодно разводить водой, как и наводить лоск на даренное сукно. Я и сам всегда это делаю. Большая часть старинных золотых и серебряных монет, имевшихся в стране, были очень древнего и неизвестного происхождения, но были среди них и римские. Все они были неправильной формы и редкие круглее, чем луна неделю спустя после полнолуния. Кроме того, они были выдолблены или выбиты, а не вычеканены, и так стерлись от употребления, что надписи на них были совершенно неудобочитаемы. Я и подумал, что новенькие с иголочки светленькие монетки с очень схожим портретом короля с одной стороны и королевы с другой и с какой-нибудь затейливой благочестивой надписью могут служить выкупом от золотухи не хуже монет из более благородного металла и при этом больше понравятся самим золотушным. И я был прав. Это был первый наш опыт чеканки собственной монеты, и он удался превосходно. А между тем экономия получилась значительная. Судите сами. Из 800 болящих король удостоил своим прикосновением более 700. По прежней расценке это обошлось бы правительству около 240 долларов. По новой оно нам стоило всего 35 долларов, и того сразу 200 долларов экономии. Для того, чтобы оценить всю важность этого переворота в области финансов, вникните в другие цифры. Годовой расход национального правительства равен сумме контрибуции трехдневного среднего заработка всего населения страны, считая каждую особь в этом населении за взрослого мужчину. Если, положим, мы возьмем нацию в 60 миллионов со средним заработком каждого в 2 доллара в день, общая сумма заработков всех за 3 дня составит 360 миллионов долларов, которые оплатят все расходы страны. В мое время и на моей родине сумма эта собиралась при помощи налогов, и граждане воображали, что расходы страны оплачивают иностранцы, ввозящие в нее товары, и думать так было для них утешительно. Но на самом деле их оплачивали сами американцы, и общая сумма расходов была распределена между ними поровну с такой точностью, что и миллионер, и грудной младенец, сын рабочего, платили в год одну и ту же сумму — по 6 долларов. Большего равенства, я полагаю, быть не может. Ну, Сату Триландия и Шотландия были данницами Артура, и в общем соединенное население британских островов было немногим менее миллиона. Ремесленник, мастеровой в этой стране зарабатывали средним числом 3 пенса в день на своих харчах. Произведя расчет на этом основании, мы убедимся, что общая сумма расходов государства достигала 90 тысяч долларов в год или 250 долларов в день. Таким образом, заменив золотые монеты никелевыми в день целения, я не только никого не обидел и не огорчил, но наоборот доставил удовольствие всем заинтересованным лицам и вдобавок сэкономил 4 пяток всего расхода страны за этот день, что в Америке составило бы кругленькую сумму 800 долларов. Мудрая идея этой замены шла из очень отдаленного источника — моего детства. «Ибо истинный государственный деятель не пренебрегает мудростью, каково бы ни было ее происхождение. В детстве я всегда сберегал пенни, которые мне поручали опустить в кружку пожертвований на иностранные миссии, опуская вместо них пуговицы. Для невежественных дикарей было все равно, что пуговицы, что монеты, а для меня монета лучше пуговицы. Следовательно, все были довольны, и никто не оставался в накладе». Маринелл первый принимал пациентов и осматривал их. Если больной оказывался ненастоящий, его выпроваживали. Если настоящий, подводили к королю. Священник произносил слова «возложите руки ваши на больных, и они исцелятся». Пока он читал, король проводил рукой по нарывам и сыпи, затем жаловал больному никелевую монетку, которую собственноручно надевал ему на шею, и отпускал его с миром. Как вы думаете, можно от этого исцелиться? А ведь исцелялись, бесспорно. Исцелить можно чем угодно, только бы вера в больном была сильна и крепка. У нас в Асталате была часовня, на том месте, где однажды Пресвятая Дева явилась пастушке которая около того места пасла гусей. Асталат — легендарный город, упомянутый в легендах о короле Артуре. Это было известно со слов самой девочки. И вот на том месте выстроили часовню и повесили в ней картину, изображавшую это событие. Картину, которую вы бы, наверное, не решились показать больному человеку из боязни, как бы ему от этого не стало хуже. Но тут наоборот. Тысячи больных и увечных ежегодно приходили молиться перед этой картиной и уходили вылеченными и здоровыми. И даже источник, в котором отражалась эта картина, не иссякал. Разумеется, когда мне рассказали об этом, я не поверил. Но потом, когда я сам побывал там и своими глазами увидал исцеление, волей-неволей пришлось поверить. Исцеления были отнюдь не сомнительные, а самые настоящие. На моих глазах калеки, годами шатавшиеся на костылях возле камелота, приходили туда помолиться и уходили, даже не прихрамывая и побросав свои костыли. Лучшее доказательство — груда костылей, наваленных возле часовни такими же исцеленными. Были случаи, что человек воздействовал на дух больного, не говоря ему ни слова, и тот исцелялся. В других местах опытные люди собирали всех больных в одну комнату, молились за них и взывали к их вере, и больные уходили здоровыми. Если вы встретите короля, не умеющего лечить от королевской болезни, можете быть уверены, что наиболее ценное суеверие, поддерживавшее его трон, вера, подданного в божественное просхождение своего владыки, утрачена. В годы моей молодости английские короли перестали лечить прикосновением от золотухи, и напрасно они усомнились в себе. Можно ручаться, что в сорока пяти случаях из пятидесяти исцеление наступало бы. Уже три часа подряд гудел голос священника, и добрый король разглаживал видимые знаки болезни, а больных все как будто не убавлялось, и мне все это надоело до нестерпимости. Я сидел у открытого окна неподалеку от королевского балдахина. Уже пятисотый больной подходил к королю, выставляя напоказ свои отвратительные язвы, и снова звучали слова «возложите руки ваши на больных, и они исцелятся», как вдруг за окном прозвенел звонкий, как рожок детский голос, восхитивший мою душу и сразу перенесший меня на тридцать веков вперед. Камелодская еженедельная ассанна и литературный вулкан Последнее извержение, всего два цента, весь номер посвящен недавнему чуду в долине святости. Это был некто в моих глазах больше, чем король, мальчишка-газетчик. Но во всем этом многолюдном собрании я был единственным, кто знал, что значит на рождение этого нового типа, и понимал, какую волшебную власть он несет с собой в мир. Я бросил никелевую монетку в окно и взял газету. Мальчишка-газетчик, Адам в своем роде, Побежал за угол разменять деньги, чтобы принести сдачу, но так и не принес ее. Необычайно приятно было опять увидать газету, но, признаюсь, я был несколько шокирован, когда взор мой упал на ряд заголовков. Я так долго жил в заразительной атмосфере почтительности, осторожности, уважения к властям придержащим что у меня легкая холодная дрожь пробежала по спине, когда я прочел «Интересное препровождение времени в долине святости». Водомет закупорен, не действует. Дядюшка Мерлин пускает в ход всяческие ухищрения, ничего не добившись. Зато босс по первому Абцугу достигает цели. Абцук. От немецкого абзуг Буквально метание в карточной игре. Сразу же. Тотчас. Чудесный колодезь снова откупорен среди ужасающих взрывов адского огня и дыма и грома. Все сычи повергнуты в изумление. Общее невообразимое ликование. И так далее, и так далее. Это было уж слишком трескуче. Когда-то мне нравились такие заголовки, я не видел в них ничего неудобного, но теперь они били меня по нервам. Для Арканзаса это была хорошая журналистика, но ведь здесь же не Арканзас. Вдобавок, все описание от первой до последней строчки было рассчитано на то, чтобы задеть отшельников, и мы рисковали тем, что они обидятся и не станут у нас публиковаться. Вообще весь тон газеты был какой-то легкомысленный и чересчур задорный. Очевидно, я, сам того не замечая, сильно переменился. Меня неприятно поражали маленькие дерзости и непочтительные выходки, которые в былое время, в первый период моей жизни, показались бы мне только живыми и веселыми. Не понравились мне также и следующего типа заметки, которых было множество. Местные дым и пепел Сэр Ланцелот неожиданно на прошлой неделе столкнулся со старым королем-агреванцем ирландским на болоте к югу от свинарни Сэра Бальмораля Ла о чем доведено до сведения вдовы. Приблизительно в начале будущего месяца отправляется экспедиция номер три на розыски Сэра Саграмора Желанного. Ею начальствует славный рыцарь красных одежд с помощью сэра Персанта Индийского, который знает дело, любезен, толков и вообще славный малый. Кроме того, им сопутствует сэр поломит Сарацинский, который тоже лицом в грязь не ударит, так что это будет не пикник, а самая настоящая экспедиция. Эти ребята — народ деловой. Читатели Ассанны с прискорбием узнают, что красивый и популярный сэр Чароли де Голь, который за четыре недели пребывания в нашем городе покорил все сердца своими изысканными манерами и изяществом разговора, сегодня снаряжается в обратный путь. Приезжай к нам опять, Чарли. Заведование похоронами покойного сэра Даманса, сына герцога карнуэльского убитого в бою с великаном узловатой дубинки в прошлый вторник на окраине Долины Очарования, находилось в руках всегда услужливого и деятельного мембла, царя гробовщиков, которого не найдется, кто бы превзошел в умении угодить выполнением последнего печального долга. Рекомендуем попробовать. Редакция «Осанны» от редактора до последнего ученика в типографии приносит сердечную благодарность всегда любезному и заботливому лорда Санишаля Дворцового третьему помощнику Камердинера за несколько блюдечек сливочного мороженого столь превосходного качества, что у вкусивших их глаза увлажнились слезой благодарности. Если нужен кандидат для повышения в чине, просим обращаться за рекомендацией в редакцию «Осанны». Девица Иран Юлип из Южного Асталата гостит у своего дядюшки, популярного хозяина бычачьей столовой в Ливерной улице нашего города. Барнер младший, занимающийся подчинкой раздувальных мехов, снова возвратился домой и очень поправился, отдохнув и пошатавшись по соседним кузницам. Смотри его объявление. Разумеется, для начала это было очень недурно. Я понимал это и всё же был несколько разочарован. Придворная хроника понравилась мне больше. После всех этих неприличных фамильярностей я прямо отдохнул на этой хронике с ее простым, почтительным и в то же время не нелишенным достоинства тоном. Но даже и сюда можно было внести кое-какие улучшения. Положим, при всем старании в придворную хронику разнообразия не внесешь, этого я отрицать не могу. Самые факты жизни так однообразны, что об это однообразие разбиваются самые искренние старания внести в них краски и подъем. Лучший и единственно разумный способ обойти это — прикрыть повторение одного и того же разнообразием формы. Подскоблите ваш факт и каждый раз покрывайте его новой кожицей. Это обманет глаз, и самый факт покажется вам новым. Вы читаете, и вам кажется, что двор живет такой же жизнью, как и все остальное, и вы с аппетитом проглатываете целый столбец, не замечая, что это котелок супу, сваренного из единого баба «Манера Кларенса была тоже не дурна, простая, деловитая и полная достоинства. Я только говорю, что это была не лучшая манера». Придворная хроника. В понедельник его величество король катался верхом в парке. Во вторник его величество король катался верхом в парке. И в среду его величество король катался верхом в парке. И в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. И все же, в общем, я был страшно рад этой газете. там и сям замечались конечно кое какие недостатки механического свойства но не настолько крупные чтобы они могли мешать и для арканзаса это был бы недурной корректурный оттиск а для царствования и эпохи короля артура тогда же и слишком хороший грамматика правда немного прихрамывала и синтаксис тоже но этому я вообще не придавал большого значения я и сам пишу не бог весть как грамотно а в чем сам не тверд где уж критиковать других Я так изголодался по чтению, что готов был проглотить сразу весь газетный лист, но мне удалось только куснуть и отложить остальное до следующего раза, так как меня осадили монахи и забросали вопросами, «Что это за курьезная штука? Зачем она? Это носовой платок? Через сидельник? Полотнище сорочки? Из чего это делается? Да какой тоненькой, да какой хрупкой, как шуршит в руках. Прочная ли?» Не портится ли от дождя? И что это на нем, письмена или просто так, разные значки для украшения? Иноки подозревали, что тут что-то написано, так как те из них, кто умел читать по-латыни и через пятое в десятое по-гречески, распознали некоторые буквы, но все-таки не могли сообразить, в чем тут дело. Я старался давать, возможно, более простые ответы. «Это газета, общедоступная. Я в другой раз объясню вам, что это значит. Это сделано не из полотна, а из бумаги». Когда-нибудь я объясню вам, что такое бумага. Строчки и значки это буквы, только не писаные от руки, а печатные. Со временем я объясню вам, что значит печатать. Таких листков выпущено целая тысяча, все точь в точь, как это до мельчайших подробностей, так что не отличишь один от другого. Тут они все хором воскликнули в изумлении и восторге. Целая тысяча! Удивительно, необычайно, какой огромный труд тут нескольким работы на год. «Нет, всего только на день взрослому мужчине и мальчику». Монахи крестились и шептали молитву. ох что за чудо, что за диво! Темное дело колдовское!» Я не перечил им. Потом прочел вслух, негромко, так что слышать могли только те, кто придвинули ко мне свои бритые головы, часть описания чуда восстановления воды в источнике под аккомпанемент изумленных и благоговейных восклицаний — «Ах, как верно! Изумительно! Поразительно! Все так, как оно на самом деле было, с удивительной точностью!» «Нельзя ли им подержать в руках этот волшебный листок, пощупать его и посмотреть?» «Они будут осторожны, не разорвут». Я отдал им. Они брались за газету так бережно и почтительно, как будто это было что-то священное, с неба упавшее. осторожно щупали в пальцах материал, из которого она была сделана, гладили его и вглядывались с очарованными глазами в невиданные значки. Эти сближенные вместе головы, нагнувшиеся над газетным листом, эти восхищенные лица и красноречивые взгляды, каким прекрасным все это казалось мне. Ведь газета же была мое любимое детище, и весь этот интерес и безмолвное изумление и восторг были красноречивейшей данью непритворных похвал ему». Я понял, что должна чувствовать мать, когда другие женщины, все равно приятельницы или чужие, берут на руки ее дитя и склоняются над ним в восторженном созерцании, так всецело поглощенные им, что на время весь остальной мир перестает для них существовать». Я знал теперь по опыту, что это за чувство, и знал, что никакое другое удовлетворенное честолюбие короля, завоевателя или поэта, не может достигнуть столь ясных вершин блаженства и дать такое божественное удовлетворение. До самого конца заседания газета моя переходила от одной группы к другой, путешествуя по огромной зале, а я не сводил с нее счастливых глаз, не трогаясь с места, упоенный, чувствуя себя на седьмом небе от восторга. Да, именно на седьмом небе. Хорошо, что я хоть раз в жизни побывал там. Больше, может, и не доведется. Глава двадцать седьмая. Янки и король путешествуют инкогнито. Перед тем, как ложиться спать, я увел короля к себе, подстриг ему волосы и показал, как надевать простонародную одежду, в которую он должен был облечься. Высшие классы у нас носили волосы подрезанными на лбу и свободно не спадающими на плечи. Низшие классы и простонародье — подрезанными и спереди, и сзади. Для рабов запрета не было, и они вовсе не стригли своих волос. Для верности я надел королю на голову опрокинутую чашку и подрезал все кудряшки, выбившиеся из-под нее». а затем подстриг также усы и бакенбарды, оставив длины всего полдюйма, стараясь при этом, чтобы стрижка вышла не особенно художественной. Что мне и удалось. Получилась прическа, которая, не скажу, чтобы была к лицу королю. А когда он затем еще надел на себя неуклюжие сандалии и длинную одежду из грубой коричневой холстины, свешивавшуюся прямыми полотнищами от шеи до самых лодыжек, из красивейшего мужчины в королевстве он сразу превратился в одного из самых некрасивых, вульгарных и непривлекательных. Оба мы были одеты и подстрижены одинаково, и могли сойти за мелких фермеров или управляющих фермами, или пастухов, или возщиков, или даже за деревенских ремесленников, ибо такой костюм, ввиду его прочности и дешевизны, носили все бедняки. Я не скажу, чтобы он был уж действительно так дешев для бедняка, но более дешевого материала, вы понимаете, фабричного материала, для мужской одежды в продаже не было. Мы незаметно выскользнули из обители за час до восхода солнца, и пока оно начало припекать, успели пройти уже восемь или десять миль и очутиться в местности, заселенной довольно скудно. Со мной была сумка, довольно тяжелая, с запасом провизии для короля. Пока он привыкнет без вреда для себя есть грубую крестьянскую пищу. Я выбрал местечко поудобнее у самой дороги, усадил короля и дал ему чем подкрепиться. а сам ушел от него, пообещавшись раздобыть воды. По правде говоря, я главным образом хотел уйти с глаз его, чтобы самому поесть и отдохнуть немного. В присутствии короля я привык всегда стоять, даже на заседаниях совета, за теми редкими исключениями, когда заседания эти длились несколько часов. В таких случаях мне разрешалось присесть на что-то вроде опрокинутого желоба без спинки, удобного, как зубная боль. Так велит этикет, и мне не хотелось сразу пренебречь им, а приучить к этому короля постепенно. Все равно в присутствии третьих лиц нам придется сидеть обоим, иначе люди могут догадаться или заподозрить что-нибудь. Но было бы неполитично с моей стороны разыгрывать равного с ним наедине, когда в этом не было особой нужды. Я нашел в воду шагах в трехстах от того места, где я оставил короля, и минут двадцать отдохнул, как вдруг услышал голоса. «Ничего», — подумал я, — «это крестьяне идут на работу. Кому другому подняться так рано?» Но минуту спустя из-за поворота дороги выехала небольшая кавалькада роскошно одетых, очевидно знатных людей с целой свитой слуг и вьючных мулов. Быстрее молнии я бросился прямиком через кусты кратчайшим путем к своему спутнику. С минуту мне казалось, что кавалькада проедет мимо короля раньше, чем я успею добежать до него, но отчаяние придает силы, Я нагнулся вперед, выпятил грудь, набрал воздуху в легкие и, удерживая дыхание, помчался еще быстрее и успел добежать как раз вовремя. «Простите, государь, но теперь не до церемоний, скорее на ноги. доставайте да же, едут какие-то знатные всадники!» «Что же тут особенного, ну и пусть их едут!» «Но, ваше величество, нельзя же сидеть, вставайте скорей Примите позу посмирения и стойте, пока они не проедут мимо, ведь вы же крестьянин, мужик!» не забывайте этого». «Это правда, я и забыл. Я так углубился в свои мысли, разрабатывая обширный план войны с Галлией». К этому времени он, не торопясь, поднялся на ноги. «И вдруг ты так неожиданно налетел на меня и разогнал этот роскошный сон, который...» по «Посмиреннее позу, милорд-король, и живее. Наклоните голову. Еще, еще ниже. Совсем свесьте на грудь». Он старался добросовестно, но результаты получались неблестящие Смирение в нем было столько же, сколько в пизанской падающей башне, и то это уже много сказано. Смиренная поза так плохо ему удавалась, что лица всех всадников одно за другим изумленно хмурились, и последний в ряду, расфранченный лакей, поднял кнут. «Но я вовремя подскочил и принял удар на себя». Последовал взрыв грубого смеха. Под шумок я прикрикнул на короля, чтобы он не обращал на это внимания. Он на миг овладел собой, но, видимо, это было ему нелегко. Он так и ел глазами удалявшуюся кавалькаду. «Успокойтесь же», — упрашивал я его. «Ведь этак наши приключения оборвались бы в самом начале, и притом мы же безоружны. Что же мы могли бы поделать с этой вооруженной бандой?» «Если вы хотите, чтобы наша затея удалась, мы должны не только казаться мужиками, но и держать себя, как мужики». «Твоими устами глаголит мудрость, этого никто не отрицает. Пойдем дальше, сэр Босс, я приму это к сведению и буду стараться, как только могу». Он сдержал слово. «Он старался, как только мог, но бывает и лучше». Если вам случалось когда-нибудь видеть резвого, неосторожного, предприимчивого ребенка, поминутно попадающего благодаря своей резвости в просак, из огня до в полыми, рискуя то утонуть, то сломать себе шею, и озабоченную мать, все время ходящую за ним по пятам, спасая его от разных бед, вы видели короля и меня. Если бы я мог предвидеть, что выйдет из нашей затеи, я бы сказал... «Нет, слуга покорный. Если у кого есть охота зарабатывать себе кусок хлеба, выдавая короля за мужика, ну и пусть берется за это. Я же предпочел бы возить с собой зверинец. Это было бы безопаснее. А между тем я в первые три дня даже не позволял ему заходить в мужичьи хижины и вообще в жилые дома. Еще на большой дороге и на заезжих дворах, где не очень присматриваются к людям, он, пожалуй, и мог сойти за мужика. Этими местами мы и ограничивались». Конечно, он старался сколько мог, но что ж из того? На мой взгляд, дело шло не лучше, чем и в первый день. Он ежеминутно пугал меня всякими неожиданностями в самых неподходящих местах. Под вечер второго дня, можете себе представить, он вдруг вытаскивает из-под платья кинжал. «Боже милостивый! Государь, откуда у вас это?» «Вчера вечером купил у контрабандистов в гостинице». «С чего же это вам пришло в голову купить его?» «Мы уже успели избегнуть различных опасностей благодаря твоему уму. Но мне подумалось, что не худо бы и иметь при себе оружие. Это было бы только благоразумно. А вдруг твое изменит тебе в трудную минуту?» «Но люди нашего звания не имеют права носить оружие. Что бы сказал встречный лорд или хоть и кто другой, если бы он заметил, что простой мужик, крестьянин, имеет при себе кинжал?» Счастье наше, что в это время никого около нас не было. Я кое-как убедил короля бросить эту опасную игрушку. Но это было так же нелегко, как убедить ребенка бросить яркую новую игрушку, которой он может укокошить себя. Некоторое время мы шли молча, оба погруженные в раздумье Наконец король сказал. «Если ты знал, что я затеваю неподобающее или опасное, почему же ты не предостерег меня раньше, чтобы я мог отказаться от своего намерения?» Вопрос был неожиданный и поставил меня в тупик. Я совершенно не знал, что мне на него ответить, и потому, в конце концов, разумеется, дал самый простой и естественный ответ. Но, государь, как же я-то мог знать ваши мысли? Король остановился как вкопанный, глядя на меня во все глаза. — Я думал, что ты больше Мерлина, и вправду в волшебстве ты превзошел его. Но пророчество важнее волшебства, а Мерлин — пророк. Я понял, что дал маху и что необходимо наверстать потерянное. Раздумавшись и выработав план действий, я сказал, «Государь, вы меня не поняли. Я сейчас объясню вам. Есть два способа пророчествовать. Один предсказывает вещи, которые не замедлят случиться. Другой — такие, которые произойдут через несколько сот лет. Как, по-вашему, кто из двух более могущественный пророк?» «О, конечно, последний». «Верно». «Разве Мерлин обладает таким даром?» «Отчасти да. Он за двадцать лет вперед предсказал мое рождение и то, что я буду царствовать». «И дальнейшее тоже?» «Больше от него, кажется, никто ничего и не требовал». «Я уверен, что дальше он бы и не пошел. Каждому пророку положен свой предел. Некоторые пророки, более могущественные, предсказывают за сто лет вперед». «Таких, я думаю, немного». «Было двое еще более могущественных, которые предугадывали будущее за четыреста и за шестьсот лет вперед, и один такой, который видел даже, что будет через семьсот двадцать лет». «Это изумительно». «Но что они в сравнении со мной?» «Ничто». «Как так? Разве ты видишь вперед еще дальше, чем за семьсот?» «Семьсот лет». «Государь, мое пророческое око зор Чарлинова, и я совершенно ясно вижу, что будет со здешним миром через тринадцать с половиной веков». Посмотрели бы вы, как король медленно-медленно раскрыл глаза и сразу стал видеть на вершок выше, чем прежде. Дядюшка Мерлин сразу очутился за флагом. «Премилый народ, им не нужно было ничего доказывать, они верили на слово. Никому бы и в голову не пришло усомниться в правдивости другого». «Да-с, так вот», — продолжал я, — «я мог бы пророчествовать и так, и эдак, если б хотел утруждать себя, но я обыкновенно предсказываю задолго вперед, предсказывать ближайшее будущее ниже моего достоинства. Это больше свойственно Мерлиновой пародии, куцехвостых пророков, как их зовем мы, собратья по профессии. Разумеется, иногда, чтобы подразнить их, я прибегаю и к другому, менее почетному пророчеству, но не часто, даже очень редко». «Но все же иногда я это делаю. Если вы припомните, давеча во время вашего прибытия в Долину Святости там было много разговоров по поводу того, что я предсказал день и час вашего приезда и самый приезд, которого никто не ждал за три дня вперед». «Да-да, это верно. Теперь я припоминаю». «Ну так вот, мне было бы это в сорок раз легче, и я привел бы в тысячу раз больше подробностей, если бы этому суждено было случиться не через три дня, а через пять веков». «Как это изумительно!» «Да, опытному человеку всегда легче предсказать то, что случится через пятьсот лет, чем то, что произойдет через пятьсот секунд». А ведь, казалось бы, рассуждая разумно, это должно было бы быть как раз наоборот, то есть в пятьсот раз легче предсказать последнее, чем первое, ибо оно так близко, что и невдохновенный Богом человек мог бы предвидеть это. Поистине закон пророчества противоречит закону вероятности и странным образом делает трудное легким и легкое трудным. У него была умная голова». «Крестьянская шапка не была надежным прикрытием для такой головы. Надень на нее хоть водолазный колокол, вы и то узнали бы, что голова — это царская, вздумай она только пошевелить мозгами». Теперь у меня было на руках новое занятие, и с ним куча дел. Король с такой жадностью допытывался, что именно должно случиться в следующие тринадцать столетий, как будто ему самому предстояло прожить их все. Я из кожи лез, стараясь удовлетворить его запросы. Случалось мне на моем веку необдуманно сболтнуть, но так как сейчас, когда мне из-за неосторожного слова пришлось и впрямь разыгрывать пророка, еще не доводилось. Впрочем, в этом были и свои хорошие стороны. Пророк не обязан быть умным. В обыденной жизни не худо иметь мозги, но для пророка они ни к чему. Когда на вас накатит пророческий дух, вы просто-напросто берете свои мозги и кладете их куда-нибудь в прохладное место, проветриться. а затем развязывайте себе язык и предоставляйте ему болтать, что ему вздумается. В результате — пророчество. Ежедневно нам попадались навстречу странствующие рыцари, и при виде их в короле мгновенно загорался воинственный дух. Он, наверное, забылся бы и сказал бы что-нибудь такое, чего никак не подобает говорить мужику, если бы я всякий раз не оттаскивал его вовремя прочь с дороги. Он стоял и смотрел на них во все глаза, и его собственный взор сверкал гордым огнем, а ноздри раздувались, как у боевого коня, и я знал, что он жаждет вступить с ними в бой. Но на третий день, около полудня, я остановился в пути, чтобы принять одну предосторожность, которая мне пришла на ум еще два дня тому назад, когда меня хлестнули кнутом. Потом я было раздумал, уж очень мне неприятно было принимать такого рода предосторожности, но тот случай вторично напомнил мне об этом. Шагая беспечно, с развязанным языком и отдыхающими мозгами, и пророчествуя о будущем, я вдруг оступился, запнувшись о корень и растянулся на земле. В первый момент я так растерялся, что ничего не в состоянии был сообразить. Потом медленно и осторожно поднялся на ноги и развязал свою сумку. Дело в том, что там у меня лежала бомба, начиненная динамитом, обвернутая шерстью и плотно уложенная в ящичек. Бомбу не лишнее было иметь при себе. Она могла пригодиться и очень для какого-нибудь полезного чуда. Но постоянно носить ее с собой немного меня нервировало, а поручить королю нести ее мне не хотелось. Очевидно, надо было или бросить ее, или придумать какой-нибудь безопасный способ пользоваться ее обществом. Я вынул ее из сумки и сунул к себе в карман. Как нарочно, в это время подъехали двое рыцарей. Король стоял как раз на дороге их, величавый как статуя, и смотрел прямо на них. Он, разумеется, опять вышел из своей роли. И прежде чем я успел крикнуть и предостеречь его, чтоб он отскочил в сторону, он уже отскочил. Поневоле. Он, разумеется, предполагал, что всадники, увидав человека, заступившего им дорогу, свернут в сторону — но разве рыцарь станет сворачивать с дороги, чтобы не раздавить какую-то мужицкую мразь, странствующую по образу пешего хождения? Разве он сам когда-нибудь сворачивал в таких случаях? И разве мужик, завидя его, не спешил сам сойти прочь с дороги? Даже не только мужик, а и благородный рыцарь, вовремя заметивший его, спешил избавить его от этого труда. В данном случае рыцари не обратили ни малейшего внимания на короля. Его дело было самому смотреть в оба, и если бы он не отскочил, его преспокойно переехали бы, да еще высмеяли вдобавок. Король, пылая гневом, со всею мощью королевского негодования осыпал их обоих самой энергичной бранью. Рыцари, отъехав на несколько шагов, остановились, очень уявленные, и, повернувшись в седле, оглянулись назад, словно не зная, стоит ли связываться с такой дрянью. «Потом повернули кони и поскакали на нас. Нельзя было терять ни минуты. Я ринулся прямо на них, и, промчавшись мимо них, крикнул им ужасающее бранное слово, от которого волосы могли стать дыбом и в сравнении с которым королевская ругань казалась убогой и жалкой. Это слово от тринадцати слогах я вынес из девятнадцатого века, когда люди умели ругаться». С разбега не сразу могли остановиться, и уже почти очутившись возле короля, круто повернули назад, вздыбив коней, и ринулись на меня. Я за это время успел уже отбежать шагов на семьдесят и вскарабкался на большой камень у дороги. В тридцати шагах от меня они разом наставили свои длинные копья, пригнули головы к седлам так что видны были одни шлемы до плюмажа из конского волоса, торчавшие вверх, и эта грозная лавина неслась прямо на меня. Когда между нами оставалось расстояние всего пятнадцать шагов, я бестрепетной рукой бросил бомбу, и она стукнулась озимь под самым носом у их лошадей. Да, могу сказать, это было не дурное зрелище, очень даже не дурное, немножко напоминающее взрыв парохода на Миссисипи. В следующие четверть часа на нас все время сыпался дождь из микроскопических кусочков рыцарей, железа и лошадиного мяса. Я говорю на нас, так как король, отдышавшись, тотчас же поспешил присоединиться ко мне. На том месте, где были рыцари, образовалась дыра, которая, я предвидел, задаст работы на несколько лет всей здешней публике. Работы в смысле догадок и попыток объяснить катастрофу. Что касается самой ямы, засыпать ее будет нетрудно. Это, конечно, будет поручено немногим избранным крестьянам местного сеньора. И, конечно, они за это ничего не получат. Но королю я объяснил это сам, сказав, что рыцари убиты динамитной бомбой. Разъяснение это не могло повредить, так как он все равно ничего не понял. В его глазах это было новое чудо и новый удар Мерлину. Я счел за лучшее пояснить, что подобные чудеса очень редкие и могут быть совершаемы лишь при благоприятном состоянии атмосферы. Иначе он при каждом удобном случае приставал бы ко мне, чтобы я повторил это чудо. А мне это было не с руки — так как больше бомб со мной не было.